Глава тридцать шестая. Золотой дворец. «Ого!» – зачарованно выдохнула Таня и отшатнулась. Уж больно ей не хотелось свалиться вниз. «Ого! Это даже не то слово!» – вторила ей Лерона. Арджун задумчиво склонился над круглым отверстием. Проход есть, только как им воспользоваться? Он оглянулся в поисках многоножцев. Те уже были рядом. Судя по всему, менять свое облик они не собирались. Видимо, им было неплохо и в кошачьих шкурках. — Эй, вы бездельники, пора бы преобразиться! — заметил Виджу и подпихнул стоящего рядом многоножца. Тот в ответ лишь зашипел и вздыбил шерсть на загривке. — Ну ничего себе! — возмутился парень. — Ты еще и огрызаться надумал, негодник! Но негодник не собирался делать виноватую морду. Вместо этого он отскочил в сторону. — Как это понимать? — насторожился Эрдис. — Многоножцы решили бросить нас? — Но я думала, что мы спустимся верхом на них, — грустно заметила Таня. Только это не означало, что многоножцы думали так же. Они явно объявили бойкот. — Видимо, должен быть другой способ перемещения, — предположила Наташа, озираясь по сторонам. — Только знать бы какой, — хмуро бросил Виджу, сводя брови к переносице. Он вытянул шею и заглянул в зияющее отверстие. Золото двух дворцов ослепляло. Оно манило к себе, обещая покой только как туда попасть? Как?» Взгляд Виджу остановился на многоножцах. Их поведение было странным. Они тревожно поглядывали то на солнце, то на отверстие в куполе, будто ждали чего-то. И тут стало понятно, что именно не давало им покоя. Солнце ослепительно зажглось, словно на нем произошел взрыв. От этого воздух заколыхался, и по нему пошли золотые солнечные волны. Эти волны сделали пространство сверкающим, наполненным золотой пылью. Она стала кружить над отверстием в куполе. Сверкающие золотом дворцы тоже приняли действие в этом светопреставлении. Их энергия изливалась ввысь и достигала купола. Преломившись стеклянную преграду, она проникала сквозь толщу стекла. Легкий звон возвестил о том, что энергия дворцов и энергия золотой пыли слились воедино. Над отверстием в куполе зависла голографическая проекция Тадж-Махала, сотворенная из золотой пыли. Трехмерный объект колыхался на ветру, и порой его громадные стены расплывались, но тут же, словно спохватившись, торопливо восстанавливались. — Ничего себе! — обескураженно ляпнул Эрдис. При этом у него возникло дурашливое выражение лица. Такая растерянность была не свойственна ему. «О -о -о -о — в тон ему притянул Кленсон. Он удивленно моргал и даже приоткрыл рот. Молодые люди отошли подальше от зависшей проекции. Уж больно странная и неожиданная она была. Поэтому все, не сговариваясь, решили, что от нее надо держаться на приличном расстоянии. Да и наблюдать за происходящим со стороны было куда интереснее. Висящая в пространстве голограмма была абсолютно схожа с оригиналами, высящимися на земле. Та же величественность, тот же размах, те же размеры. Грандиозность поражала воображение. Стены, купола и минареты горели золотом и казались огненными. — Как красиво! — зачарованно протянула Наташа и шагнула к золотому исполину. Арджун ухватил ее за руку. «Постой — Постой! — настороженно сказал он. — Не торопись. Неизвестно, что сейчас будет. В подтверждение его слов от золотого дворца стали отлетать искры. Наташа ойкнула. А Арджун резко притянул ее к себе и обнял, словно так она могла оказаться в безопасности. Все зрители невольно попятились. Но при этом никто из молодых людей не смог оторвать взгляда от происходящего. Хотя все стояли довольно далеко от дворца, но искры умудрялись рассыпаться по стеклянному куполу и докатывались до ног зачарованных зрителей. Искры были нежгучими, как от бенгальских огней. Они рассыпались вокруг, И дворец стал менее сверкающим, словно излил свой блеск вместе с искрами. При этом он все еще был золотым, но отныне казался матовым. Многоножцы будто ждали именно этого. Они опрометью бросились к голографической проекции. На бегу они обратились в гигантских стрекоз, и тут же воздух наполнился звоном их крыльев. Полет многоножцев сопровождался похлопыванием лапок, потряхиванием голов и одновременным всплеском крыльев. — Прямо какой-то ритуальный танец индейцев в племени Тумба-Юмба! — хихикнула Таня. — Для схожести не хватает звуков там-тамов! — подхватила Наташа. — Еще не помешали бы завывания шамана. Или вождя племени. Уж не знаю, кто там у них по статусу значится главным запивалой. Арджун расплылся в улыбке и еще крепче обнял Наташу. Дикие и экзотические движения многоножцев становились все более интенсивными. Взмахи крыльев участились отчего поднялся сильный ветер. Он всколыхнул зыбкий силуэт золотого дворца, но тот лишь настырнее хотел сохранить свой вид. Казалось, что многоножцы хотят развеять его по ветру, а дворец сопротивляется им. Это противостояние заставило стены дворца отвердеть. Золотая пыль стала плотнее и превратилась в монолит. — Могу поспорить, что ни одна страна мира не сможет похвастаться таким золотовалютным запасом, — хохотнул Виджу. Таня кивнула, но ничего не сказала. То ли дар речи потеряла, то ли у нее закончился запас слов. На Таню это было не похоже, и Наташа покосилась на сестру. Она увидела, что в глазах Тани отражается золото новоявленного дворца, и поняла, что у каждого из них в глазах играют золотые блики. Они, словно жидкая субстанция, просочились в души всех собравшихся и заструились по венам. Будто под гипнозом юноши и девушки пошли к золотому дворцу. Он манил с невероятной силой, как магнит, и не было возможности противостоять этому зову. Многоножцы, видимо, справившись со своей миссией, стали один за другим приземляться возле своих хозяев. Они обращались в тех животных, образ которых был им привычнее. Рядом с Наташей мягкой поступью пошел черно-белый тигр, рядом с Арджуном снежный барс, к виджу подошла пантера, А Таня взвизгнула от появления крокодила. Но он ухитрился изобразить на своей остроносой морде подобие улыбки. По мнению многоножца, это должно было быть милым. Только он не учел того, что его улыбка больше походила на кровожадный оскал. Таня не оценила его стараний и отпрыгнула с воплями. — Хватит бояться его! — зашипел на нее Виджу. — Ты что, не видишь, что он старается быть дружелюбным? — От его стараний мне инфаркт хватит. — проворчала Таня. — Тогда вместе со своим инфарктом топай к многоножцу, — гаркнул на нее — Не зря все многоножцы приняли свой изначальный вид. Это что-то значит. Так что перестань орать и сделай вид, что всю свою жизнь только и мечтала о дружбе с крокодилом. Таня в ужасе уставилась на Виджу. Легко ему говорить о дружбе с крокодилом. Она же не чебурашка, чтобы дружить с крокодилом Геной. Мысля чебурашки позабавила Таню, и она разъехалась в улыбке давно бы так услышала она ворчание виджу это вернуло ее к реальности здоровенный крокодил семенящий рядом с ней на маленьких лапках не вызывал у нее никаких умиленных эмоций она покосилась на него но вдруг впервые за все время испытала к нему не отвращение и страх а нечто схожее с нежностью упс нежность с чего бы это вдруг таня затаила дыхание прислушиваясь к своему внутреннему я это самое я корчила ей рожицы и всячески давала знать, что у крокодил в качестве друга не так уж и плохо. Да уж, ни у кого и никогда не возникнет желания обидеть. А в случае, если крокодил будет плохо себя вести и не слушаться, то она пригрозит ему сделать из него сумочку и туфельки. Таня на мысли о сумочке и туфельках тут же достигла крокодила. Это произошло на эмоциональном уровне, связывающем многоножца с хозяином. Крокодил недовольно зыркнул на Таню и послал ей в ответ мысленную картинку, где он делает из Тани себе новые сапожки. Таня опешила от подобного, но была удивлена, что многоножцу свойственно чувство юмора. Кто бы мог подумать? «Не сердись», — усмехнулась она и нагнулась, чтобы погладить его по голове. От крокодила хлынули флюиды счастья, и Таня поняла, что теперь они стали друзьями навеки. Не только же Наташке ладить со своим пушистиком. Таня тут же окрестила многоножца Геной и гордо глянула на сестру. Пусть не думает, что у нее самый сильный многоножец. У Тани он был и сильнее, и страшнее. Гроза всех. Казалось, что все многоножцы только и ждали того, чтобы Таня смирилась со своим питомцем и прониклась к нему теплыми чувствами. Словно ее неприязнь к нему не давала им сделать шаг на пути к новым горизонтам. Дружеские чувства к гене послужили сигналом для многоножцев. Молодые люди пошли к Золотому дворцу, рядом с многоножцами. Казалось, что именно многоножцы ведут своих хозяев. Какая-то неуловимая связь влекла юных путников вперед. Они знали, что их многоликие питомцы знают, как преодолеть межпространственный барьер. И вообще, они были намного умнее, чем можно было ожидать. Еще несколько шагов и снежный барс Арджуна, шедший впереди, остановился. Арджун погладил его по холке. «Ну что ты?» – спросил он, будто ожидая ответ. «Нам надо войти в Золотой дворец. Он не зря тут возник». Барс покосился на Арджуна и в ответ протянул вперед лапу. Она коснулась того места, где начиналась тень от дворца. Только вместо того, чтобы скрыться от солнца, лапа вдруг обрела золотой блеск. Наташа стояла рядом и видела происходящее. Девушка ойкнула. Барс, словно испугавшись, отдернул лапу, и она перестала блестеть. «То есть в тень нам нельзя?» – уточнил Арджун. Барс настороженно замер и глянул на солнце. Все до одного тоже посмотрели туда. Солнце как солнце. Чего на него смотреть? Хотя… Поведение солнца несколько странное. Вместо того, чтобы стоять на одном месте, солнце стало метаться по небу. От этого тень дворца тоже стала смещаться. Она то отступала от друзей, то приближалась. Но почему-то она не смела распространиться дальше того места, где стояли многоножцы с хозяевами. Словно табу какое. Многоножцы тем временем выстроились в ряд впереди людей, и как только тень отступала, они делали скачок. Это было похоже на игру в классике, только вместо разметки мелом здесь была теневая грань. Именно за нее и шла борьба. Каждый отвоеванный у тени кусок приближал путников к стенам золотого Таджмахала. «Интересно, а что будет, если тень накроет нас?» – задавалась вопросом Лорона. «Об этом нам лучше не знать», – ответил Арти. «И так понятно, что ничего хорошего от этого ждать не приходилось. Иначе многоножцы не стали бы оберегать людей от тени». Медленно, но верно, шаг за шагом, процессия двигалась к дворцу. Он призывно горел золотом, словно манил к себе весь такой горделивый и загадочный. Солнце, взирая с небес на происходящее, словно хотело воспротивиться. Оно хаотично металось, все отчаяние пытаясь накрыть тенью путников. Но многоножцы стояли на грани тени и света, не пуская ее сместиться назад. Из-за перемещения солнца было ощущение, что в считанные секунды наступает то закат, то полдень, а то и вовсе начинало вечереть. А шум за разум заходил с таким светопреставлением. Глядя на дикие пляски солнца, Виджу нахмурился. Что это с ним? недовольно проворчал он, прикрывая глаза ладонью, как козырьком. Интересно, для чего ему нужно, чтобы тень накрыла нас? вторила ему Лерона. Кленсон покачал головой. Он вырос в семье, где много чего было известно о магистратуре и управлении императора. Еще с детства Кленсон знал, что все силы природы служат императору. Если мы попадем в тень, то не уйдем от возмездия магистров, догадался он. Все уже знают, что мы пытаемся преодолеть барьер и попасть в город забвения. И теперь главная их задача – не допустить этого. Ведь в городе забвения Арджун и Виджо обретут покровительство черного и белого принцев. И тогда ни магистры, ни император не смогут повлиять на дальнейшую судьбу города забвения. А чего это нас тут не сцапают, пока мы не в городе забвения, не поняла Таня. «Да потому что мы сейчас между мирами», — пояснил Квенсон, делая очередной шаг за многоножцем. «Здесь нет жизни, нет энергии, нет ничего. Только сила многоножцев и удерживает нас от неприятностей. Хотя...» Он задумчиво почесал затылок и продолжил. «Хотя, я так думаю, что энергия Арджуна и Виджу уже слилась с энергией дворцов. Не зря появилась дыра в куполе. Оттуда брызжет энергия. Именно она и создала проекцию дворца». Только знать бы, как нам это поможет. Скоро узнаем, — заметила Наташа, — видя тщетные попытки солнца накрыть их тенью. Еще несколько шагов, и мы сможем войти внутрь золотого Тадж-Махала. Таня задрала голову и увидела, как солнце, словно живой отчаявшийся организм, еще раз с разгона накинулось на Тадж, желая перевалить за него. Но получила отпор. Навстречу ему от купола взметнулась золотая молния. Она с громким шелестом пронзила воздух и ударила в солнце. Оно потеряло свою подвижность и скатилось за горизонт. «Допрыгалась!» — крякнула Таня, окунувшись в ночной сумрак. «Ой!» — только и сказала Ларона, глядя в черноту ночи. И только золотой Тадж-Махал освещал изумленные лица молодых людей. «Мне это что-то напоминает!» — проворчал Арджун. Он тут же посмотрел на Виджу. Памятуя, как совсем недавно, тот завлек его Наташу и Таню в свой дворец, осыпанный золотыми звездами. Слишком свежо было в памяти Арджуна все, что последовало за этим визитом. Арджун инстинктивно отшатнулся. Я тут ни при чем, тут же откликнулся Виджу и для большего убеждения замахал раскрытыми ладонями. Так уж и ни при чем, рассмеялся Эрдис. Он не знал подробностей того случая и сейчас видел происходящее в другом свете. И ты и Арджун вместе создали этот дворец, так что нечего скромничать. Я и не скромничаю, прохрипел Виджу. Я оправдываюсь. С чего бы это вдруг? рассмеялась Лерона и шагнула к двери дворца.